Да я п о к и что с того? Арка третья, администратор. Я сняла шкурку. Отлично. Возможно, ты вправду достойна похвалы. Да нет, я так не думаю. А что ж мы все такие себя важные? Контролирующее тело наконец-то закончилось снятием шкуры. Я наконец-то смогла закусить драконом. Интересно, какой вообще вкус огненного дракона? Я почувствовала небольшое изменение в своем чувстве пространства, но так. изменение пространства, хоть это было со мной впервые, но каким-то образом я это поняла. Кто-то куда-то перемещается, перемещается именно сюда. Не могу этому препятствовать. В первую очередь, моя пространственная магия не того уровня, чтобы помешать кому-то телепортироваться. парень, который сейчас сюда перемещается, насколько судить могу, очень хорошо в использовании магии. Она намного сильнее, чем моя. И самое плохое, что враг вообще умеет пользоваться магией. Иными словами, имеет разум достаточно для ее использования. Вообще до данного момента монстры маги использовать не могли. Драконы огненного типа невозможно было победить без нее. А вот сам огненный дракон магию тоже не использовал вообще если подумать думаю это нормально использование магии довольно сложный процесс требует наличия достаточного разума для у г н е н н о г о дракона было бы проще сделать о г н е н н ы й шар чем заниматься магией хотя нет может и есть монстры которые владеют магией но обычно способности их намного сильнее чем сама магия но вот парень который сейчас переместился с помощью нее может конструировать довольно сложную магию А значит, он имеет какие-то причины, чтобы сюда перемещаться. Но зачем? Надеюсь не и за з меня. Хотя если так посудить, то думаю его ц е л ь это именно я. Нет, это случайность. Как-то просто случайно переместиться сюда это маловероятно, думаю. <соцентрический> лучше не рисковать. Так и решила уйти, используя ускоренное сознание. Я приготовилась. Пространство развернулось и появился человек полностью в черном. Нельзя сказать о нем что-то еще, кроме того, что он просто черный. Броня, которая похоже в р о с л а в тело, кожа на лице, хотя не особо видно, но по-моему, она тоже черная. И волосы черные. А вот глаза почему-то красные. И в тот момент, как я его увидела. Я сразу все поняла. Мне его было просто не победить. Совсем другой уровень. И есть кое-что, что т о доказывает. Оценка невозможна. Именно эти слова. Я почему-то не чувствую угрозы, наоборот, какое-то ч у в с т в у т безопасность и отходит от него. И еще раздражение. Но почему непонятно. Вообще-то я его впервые вижу. Довольно странное существо. Как-то неожиданно передо мной появилась. Не думала, что должна себя так чувствовать. Откуда эти ощущения? Человек что-то сказал. Я, я не понимаю, не знаю этого языка. Я покачала своей головой с стороны в сторону. Человек снова что-то сказал. Нет, пожалуйста, говорите по японски. Я ничего не понимаю. Не владею другими языками. Человек нахмурился. Похоже, он не собирается нападать на меня. Ну, д е л а ь т о мне что? Если грубо, то не понимаю, что он говорит. А если не понимаю, то общаться мы тоже не можем. Хотя я могу, например, написать что-то на японском. В любом случае, взаимопонимание невозможно. Проблема. Похоже, он тоже в затруднении. Что-то у п а л о между мной и человеком в то время, пока мы раздумывали о возможности общения. Смартфон. Добыть да не может. Не понимаю, почему здесь смартфон. Но он вообще взялся. Он появился так, что мое обнаружение ничего не заметило. Привет. Это администратор Д. н е о ж и д а н н из смартфона р а з с т а л с я чей-то голос. Мало того. Говорил он двумя голосами. Один японский, а второй Н никогда этого не слышал. Что за язык? А. А, -а, а, это тот язык, на котором недавно человек говорил. Так, он похоже тоже что-то сказал с удивлением. Значит, тот язык, на котором он говорит, это язык другого мира? Да. Яди, уважаемый паучок, подожди минуточку. Да, конечно. В итоге я жду, поскольку меня об этом попросили. Голосы смартфона говорили с человеком из другого мира на его собственном языке. Голос явно женский, хотя он и очень приятный, но вызывает что-то неприятное. Такой вот голос. Да и кроме того, в голосе эмоций вообще не чувствуется. Что за ерунда?